Разочарование. Фати и Бетси отправились к мисс Кей. За ними бежал Бастер. Они зорко смотрели, нет ли где Гуна. Фати не сомневался, что сегодня днем до Гуна дошло наконец. Что это был за бродяга? И ему как-то не очень хотелось столкнуться с полицейским нос к носу. Мисс Кей жила в небольшом домике по соседству со своим двоюродным братом и его женой. Но Бетти очень надеялась, что им удастся избежать встречи с булочником. — Я устала притворяться, что меня смешат его глупые шуточки! — пожаловалась она Фати. — Вот мы и пришли. — Тебе не кажется, что для распродажи всякого старья это самое подходящее место. По крайней мере, нам с Дэйзи именно так и показалось. Бетси была права. Дом и небольшой садик вокруг выглядели неопрятно и, как выразилась Бетси, «подержано». Скамейка перед домом была поломана, а небольшая статуя в саду побита – Калитка болталась на одной петле, и в ней не хватало штакетины. На окнах висели грязные занавески нелепой расцветки. «Похоже, что мисс Кей приобретает вещи для дома на своих же распродажах», прошептала Бетси, кивая в сторону сломанной скамейки и ободранной статуи. Открывшая им дверь мисс Кей и сама выглядела, как подержанная вещь. Она была такой же маленькой и подвижной, как ее родственник-булочник, но далеко не такой аккуратной и нарядной. Она как будто вся из лоскутков и кусочков. Глядя на нее, думала Бетси. Увешана всяким хламом, который никому не придет в голову купить Дешевые бусы, рваный шарф, вышитый пояс, из которого повылезали нитки И этот ужасный красный гребень в волосах Казалось, мисс Кей была рада их визиту Но входите же, проворковала она «Не так уж часто меня навещают такие приятные молодые джентльмены. И опять эта славная девчушка. Ты ведь уже приходила сюда сегодня днем. Я не ошиблась, милочка?» «Нет, не ошиблись». Бетти было не слишком приятно, что мисс Кей назвала ее «милочкой». «А что ты, родная моя, принесла мне на этот раз?» Спросила Мискей, проводя посетителей в маленькую комнатенку, до такой степени забитую мебелью, что Фати там было очень непросто разместиться. Он наткнулся на какой-то столик и с беспокойством посмотрел под ноги. «Простите, пожалуйста», — сказал он и наклонился, чтобы поднять вещи, который он нечаянно смахнул с него. Мисс Кей наклонилась одновременно с ним, и они столкнулись лбами. Простите. Еще раз пришлось сказать Фати. Мисс Кей хихикнула и потерла лоб рукой. Ха -ха -ха. Ничего, ничего. Как говорит мой братец, башка у меня деревянная, так что ничего страшного. Она еще раз глупо хихикнула, и Бетти неуверенно улыбнулась в ответ. — Эта милая девочка сегодня днем принесла мне такое множество таких чудесных вещей для распродажи! — верещала мисс Кей. — Я надеюсь, что и у вас для меня что-нибудь найдется. — Что это у вас? — В сверточке. Она склонила голову на бок, и ее гребень упал на пол. Тихонько, ойкнув, она наклонилась, чтобы поднять его. Боже мой, я разваливаюсь прямо на глазах. Мой нахальный братец сказал как-то, что меня саму надо выставить на распродажу и продать за шесть пенсов. Фате стало нехорошо. Ему очень мало нравился булочник, но его кузина нравилась ему еще меньше. Он развернул свой сверток и достал из него башмаки. Он очень хотел как можно скорее выяснить, что ему нужно, и убраться отсюда во свояси. Мисс Кей опять ойкнула. «Ой, какие невероятно большие туфли!» «Это ваши?» «Ну, я, конечно же, пошутила. Я такая насмешница, правда ведь?» «А туфли, надо сказать, очень хорошие». «Это туфли полковника Кросса», — сказал Фати. «В прошлом году он тоже посылал вам что-то на распродажу. Ботинки, кажется». Я подумал, что тот человек, которому они пришлись в пору, на этот раз может купить себе туфли. «Вы не помните, кто это был?» У Бетти бешено заколотилось сердце. Затаив дыхание, она смотрела на мискей. Они с Фати ждали, когда та назовет им имя. «Кто это будет?» «Ах, да я их и не продавала!» Вздохнула мисс Кей. «С ними случилась ужасно загадочная история. Меня она ужасно потрясла! Видите ли, как это, не продавали!» Фатя не хотелось уклоняться от темы. «Ну, дорогуша!» «Они просто исчезли!» Мисс Кей понизила голос, как будто не хотела, чтобы ее кто-нибудь подслушал. «Исчезли!» «Вечером они были здесь, готовенькие для распродажи, а утром их здесь уже не было!» «Их украли?» Фатя был горько разочарован. «Ну да, я в этом ни минуты не сомневаюсь. Странно так, ничего больше не взяли, только эти огромные ботинки. Они стояли вон под тем столом, там же, где и вся обувь. И вор вошел, выбрал себе эти ботинки Взял их и был таков. На них уже цена была проставлена и все такое прочее. По правде говоря, я надеялась продать их нашему славному полицейскому мистеру Гуну. Но ночью их увели. — А вы не догадываетесь, кто их мог украсть? — спросил Фати. — Вы знаете кого-нибудь? — у кого большие ноги, и кто способен на такой поступок. Это кто-то здешний, раз он знал, что у вас есть ботинки нужного ему размера. Он знал также, где их искать. В этой комнате под столом. Мисс Кей опять тихонько ойкнула. — Ой, какой ты умненький, дорогуша! «Почти такой же, как наш милый мистер Гун!» «Нет, я не знаю, кому они могли прийтись в пору!» «А мистеру Гуну вы об этом не сообщали?» Поинтересовался Фати. «О, нет! Мой брат сказал, что никакой ценности они не представляют!» И не стоит беспокоить полицию из-за такого старья?» Объяснила мисс Кей. «Он добрый, мой братец. Он дал мне денег, я добавила из своих, и мы положили их в кассу, так что недостачи не было. Надеюсь, вы одобряете наши действия?» «Разумеется». Ответил Фати, раздосадованный всей этой суетой вокруг старых ботинок и рассерженный тем, что их замечательная идея не сработала. Башмаки украли. А кто? Одному Богу известно. Никто и знать не знает человека с ногами больше обычных. В Питерсвуде явная нехватка больше большеногих людей. И это очень не кстати. Каким бы путем ни шли тайноискатели, они все время упирались в глухую стену. Фати совсем полдухом. — Не стоит, пожалуй, оставлять эти туфли у вас, — произнес он, снова заворачивая их. «Раз здесь околачиваются воры, специализирующиеся на обуви большого размера, значит, могут украсть и эти туфли. Я принесу их вам прямо на распродажу, мисс Кэй». Фатя не собирался оставлять эти драгоценные туфли с резиновыми каблуками у мисс Кэй. Он же не получил той информации, на которую рассчитывал. Нельзя рисковать такой бесценной уликой. Он был в этом абсолютно уверен. Казалось, мисс Кей вот-вот расплачется. Фати и Бетси поспешили выйти на улицу, прежде чем это произойдет. В саду по соседству они увидели какого-то человека и тут же узнали его. Это был булочник, двоюродный брат Мисс Кей. Фати застонал. Еще один раунд бессмысленных разговоров не минуем. «Мой вам привет!» Добродушно воскликнул булочник. «Неужели это сам Фредерик Троттевил, великий сыщик?» «Но как, юноша, разгадали тайну ограблений?» Фати терпеть не мог, когда его называли юношей. А слышать это от булочника было неприятно вдвойне. Он сердито нахмурился. За него ответила Бетси. «Да, почти уже разгадали. Скоро все окончательно станет ясно». «Мы хотим найти человека с большими ногами, вот и все». «Нам уже почти известно его имя». «Бетси, заткнись!» Тихо и неожиданно сердито приказал Фати. Бетси покраснела и заткнулась. Но коротышка-булочник тут же прервал наступившее молчание. ну но -ну, будем ждать важных новостей». Я полагаю, что оба ограбления совершил один и тот же старикашка, так? Я хорошенько рассмотрел его следы. Мы как следует потолковали о деле с мистером Гуном, и я уверен, что мистер Гун найдет вора раньше, чем вы, юноша. Он взял след». «Да-да, взял!» «Так он мне сегодня и сказал, когда я принес ему хлеб!» «Именно этими словами!» «Я взял след, Твит!» — сказал он. «Очень интересно!» Равнодушно заметил Фати и открыл калитку, пропуская Бетти вперед. Булочнику его тон не понравился. Он прошествовал к своей калитке и остановился. Раскачиваясь взад-вперед на каблуках, с видом самым пренебрежительным, он злобно уставился на Бетси и Фати. «Как это вы сказали? Интересно? Не задирайте нос, юноша, недолго и споткнуться. Смотрите поаккуратнее. Мистер Гон порассказал мне о вас. Хорошо, хорошо. Так внушительно пробасил вдруг Фати, чтобы эти подпрыгнуло от неожиданности. Да, и твит тоже, и тут же переменил тон. Да я же не со зла. Это вроде как шутка. «Мы с сестричкой, то есть Мисс Кей, любим пошутить». «Любим, а, Коз?» «Коз?» — так он, очевидно, называл Мисс Кей, которая тоже вышла к калитке. Слушала их разговор и улыбалась, раскачиваясь на каблуках взад-вперед, совсем как ее брат. «Придержите язык!» «Мистер Твит!» Все тем же взрослым басом продолжал Фати. «А то заработаете неприятности!» И они с Бетти пошли прочь. Сердитые, разочарованные и унылые. Твит и мисс Кей провожали их взглядами. Лицо Твита пылало от гнева. «Какая наглость!» Обратился он к своей кузине. «Малокосос, так со мной разговаривать. Я его проучу. Думает, он умнее всех». «Мистер Гон прав. Он же просто поросенок». «Не говори так!» Испугалась мисс Кей. «А то клиентов потеряешь». Бетси и Фати шли домой. Бетси взяла Фати под руку. «Фати!» Извиняющимся тоном пробормотала она. «Мне очень жаль, что я проболталась. Я не думала, что это так важно». «Да, ничего страшного». Фати погладил девочку по руке. Но не надо болтать зря, когда мы ведем расследование. Можно случайно ляпнуть что-нибудь лишнее. Хотя сдается мне Гун прекрасно информировал обо всем Твита. Похоже, они с ним закадычные друзья. Фати. «Ты очень расстроился!» «Бетси было горько видеть Фати таким унылым!» «Это так не похоже на него!» «Да!» — признался Фати. «Мы оказались в тупике, крошка Бетси, и выхода из него я не вижу. Ни зацепок, ни идей». «Придется нам бросить это дело, и это будет наше первое поражение». И в скорбном молчании эти двое с убитым видом подошли к сараю, чтобы сообщить всем печальные новости.